Тренкер и Фанк Фанк пригласил меня на несколько дней во Фрайбург, пока не приедет исполнитель главной мужской роли Луис Тренкер. С ним нужно было обсудить сюжетную канву фильма. В доме матери Фанка я познакомился с необычайно богатой, очень интересной библиотекой, в которой были представлены почти все знаменитые поэты, писатели и философы. Брать в руки книги, большинство которых было искусно переплетено в кожу, доставляла эстетическое наслаждение. Сестра афанка была не только талантливой переплетщицей, но и придумывала название его фильмов, а для немого кино заглавие являлось особенно важным. Кроме библиотеки, в доме было множество оригиналов рисунков и гравюр современных художников, таких как Кетэ, Кольвиц, Георг Гросс и других. Примечания. Кольвиц, Кетэ. 1867-1945. Немецкая художника, график и скульптор. Графические серии которые посвящены народной жизни и революционной борьбе. Гросс Георг, псевдоним, настоящая Георг Эренфрид. 1893-1959. Немецкий живописец, один из основателей движения берлинских дадаистов. С 1932 года жил и работал в США. Фанк стал моим духовным наставником. Он был не профессиональным кинорежиссером, а геологом, увлекался горами и фотографией. Учился в Цюрихском университете одновременно с Владимиром Лениным и даже был с ним знаком. В детстве Арнольд постоянно болел. Страдал тяжелой формой астмы, и ему приходилось стоя дело заново учиться ходить. В 11 лет мальчика отправили в Давос. Примечание. Давос, швейцарский климатический курорт в кантоне Граобюнден, 1560 метров, где он быстро выздоровел. Это произвело на него такое впечатление, что он уже не мыслил себя без гор. Он приехал в Цуоц в Энгадине. Примечание. Энгадин, долина в реки ин Кантон Граубюнден в Швейцарии, с цепью озер между городами зильс и Санкт-Морец. В этой местности обычно отдыхал и лечился Ницше. Учиться в школе и оставался до ее окончания, все свободное время посвящая бегу на лыжах, восхождению на горы и фотографии. Ему было 26 лет, когда началась Первая мировая война, и он служил в контрразведке. где сотрудничал со знаменитой немецкой шпионкой по кличке Мадемуазель Доктор. После войны вместе с друзьями основал Фрайбургское общество горных и спортивных фильмов, для которого и снял свои первые, ставшие знаменитыми документальные фильмы «Борьба с горой», «Новое чудо-лыж» и его вторую часть «Охота на лис» в Ангадинском национальном парке. В этих лентах не было никакого сюжета – И тем не менее, благодаря новаторской съемке и изощренной технике монтажа, они были увлекательнее, чем многие игровые картины. Фанк первым стал снимать видовые фильмы и первым сделал замедление и ускорение съемки изобразительным средством. Клубящиеся облака, игру солнечного света и перемещение теней над горными вершинами и скалистыми обрывами можно было увидеть только в его фильмах. Успеха Приходилось добиваться в тяжелой борьбе. Прокатчики не хотели брать его фильмы. Считалось, что необходима захватывающая фабула. Но Фанк верил в свою правоту. Он арендовал кинозалы и сам демонстрировал фильмы. Их успех превзошел все ожидания. Даже Уфа предложила ему тысячи марок для съемок фильма о горах. Правда, при условии, что в нем будет сюжетная линия. Так возникла «Святая гора». Чем ближе я узнавала фанка, тем глубже было уважение к нему, восхищение им как гениальным пионером кино и интеллектуальной личностью. Но как мужчина он меня, увы, не привлекал. К сожалению, Арнольд день ото дня все сильнее влюблялся. Он засыпал меня подарками. Книгами в дорогих переплетах, уникальными изданиями Гюльдерлина. Примечание. «Гюльдерлин. Фридрих. 1770-й» 1843. немецкий поэт романтик и ницше примечание ницше фридрих 1844-1900. немецкий философ один из основателей философии жизни гравюрами на дереве кте кольецц график из современных художников таких как цилля примечание цилле гендрих 1858-1929 Немецкий график, карикатурист, основатель сатирического журнала «Оэлленшпигель». Широко известна его работа из цикла «Дети улицы», отображающие быт берлинской бедноты. И Георг Гросс Такие отношения угнетали меня. Когда до начала съемок я хотел возвратиться в Берлин, Фанку просил ненадолго остаться, до приезда моего партнера Тренкера. Новое несчастье чуть было не воспрепятствовало началу съемок. Хотя я и занималась самыми разными видами спорта, но еще никогда не ездил на велосипеде, которые во Фрайбурге были почти у каждого жителя. Однажды утром Фанк преподнес мне сюрприз – велосипед. Мы покатили вверх по улице к одной из красивейших смотровых площадок высоко над городом. Кажется, она называлась «Посмотри вокруг». Там, наверху, Фанк собирался учить меня езде. Я сделала несколько кругов, но оказалось не слишком искусной наездницей. Руль не слушался, каждое дерево словно притягивало к себе. Неожиданно велосипед повернул в сторону круто спускающейся улицы, и я с ужасом обнаружила, что затормозить не удается. Более того, скорость все увеличивалась и увеличивалась. Сзади я услышала перепуганный голос Арнольда «Остановитесь! Остановитесь!» Поскольку затормозить я не смогла, то стала просто-напросто уворачиваться от повозок, ехавших в гору. Каким-то чудом это удалось. Когда же я оказалась внизу на оживленных улицах, несчастье было уже не избежать. Разминувшись несколькими автомобилями, я примехонько устремилась на большую пивную повозку, запряженную двумя лошадьми, и в следующее мгновение лежала вместе с велосипедом у них под брюхом. В сознание пришла только на вилле Фанка. К счастью, все окончилось легким сотрясением мозга и ссадинами на коже. На следующий день приехал Луис Тренкер. Он был общительным, веселым, блистал остроумием. Не то что при встрече в гостинице «Каррер Зее». С первой же минуты мы нашли общий язык, будто много лет были друзьями. Фанк принес из подвала несколько бутылок редких вин. Для меня это было рискованно, так как спиртное я переношу только в малых дозах. Достаточно одного бокала пива, чтобы на меня навалилась усталость. Но шалея от радости общения с фанком и тренкером, от разговоров о нашем фильме, я поучаствовала в пробе вин от начала до конца. Было уже за полночь, когда Арнольд, оживившись, предложил выпить шампанского на брудершафт и чокнуться за удачу фильма. Когда он вышел из комнаты, Тренкер обнял и поцеловал меня. Виновата тому было шампанское или радость от предстоящей работы, или же сама атмосфера. Но охваченное доселе неизвестным мне чувством, я впервые испытала удовольствие в объятиях мужчины. Когда Фанк возвратился и увидел нас, лицо его повледнело. Я высвободилась из рук Тренкера, поняв, что произошло нечто угрожающее нашим планам. «Неужели рухнет моя мечта сыграть в Святой горе?» На какое-то мгновение воцарилась нестерпимая тишина. Тренкер встал и проговорил. «Уже поздно, мы уходим, я провожу Лене до гостиницы». Фанк возразил. «Нет, я сам провожу лени Тренкер, довольный, что может уйти, сказал, пожимая мне руку. «Завтра утром, перед отъездом в Боцин, я зайду к тебе». Я бы предпочла пойти с ним, но неудобно покидать Фанка в таком состоянии. Едва мы остались одни, Арнольд дал себе волю и разыдался, как ребенок. Из малопонятных, бессвязных слов я узнала, сколь велико было его чувство, какие планы он строил, о чем мечтал, как ужасно ранило мое объятие с Тренкером. Я попыталась утешить беднягу. Он стал гладить мне руки и вымолвил «Ты моя диотима». Примечание. Диатима, имя которым Гюль нарек свою подругу Сюзетту, супругу франкфуртского банкира гонторда восходит к имени греческой грицы. В пире Платон ее устами высказал свои взгляды на любовь. «Это было имя моей героини в Святой горе. Подавая пальто, он проговорил. «Пойдем в гостиницу, тебе нужно отдохнуть. Прости меня». Мы молча шли по улицам, воздух был холодным и влажным. Неожиданно возле небольшого мостика Фанк остановился, издал глухой крик и быстро побежал по склону, собираясь броситься в реку. Я догнала его, обвела руками за шею, в отчаянной попытке удержать, и стала громко звать на помощь. Фанк был уже почти по пояс в воде, моих сил не хватало, чтобы вытащить его на берег. Но я как клещами вцепилась руками в него, Потом послышались крики. Все произошло очень быстро. Мужчины вытащили страдальца из воды. Он дрожил от холода и уже не сопротивлялся. Мы доставили Арнольда на такси во Фрайбургскую больницу. У него началась горячка, он бредил. мне разрешили остаться, пока больной не заснет. подавленная несказанно опечаленная я поехала в гостиницу. Что будет дальше, как не быть. В обстоятельствах о съемках не могло быть и речи. Все это вопросы, и нет на них ответа. Так я промучилась до рассвета. Рано утром в дверь постучали. Когда я открыла, передо мной стоял тренкер. Одно мгновение мы смущенно смотрели друг на друга, потом обнялись, я расплакалась и рассказала, что мне пришлось пережить ночью. «Он сумасшедший», — раздраженно заявил тренкер. «Не беспокойся, ему скоро станет лучше». Я это знаю. Так уже было однажды во время съемок и в более тяжелой форме. А наш фильм? Тренкер пожал плечами. Надо подождать, пока он успокоится. Тут дверь, которую я по легкомыслию не заперла, открылась и вбежал разъяренный Арнольд. Он словно одержимый вцепился в Тренкера, а тот, будучи сильнее, схватил безумца за руки и крепко держал. Но Фанк вырвался и снова набросился на соперника. Началась отвратительная драка, которая остановилась все ожесточеннее. Я попыталась разнять мужчин, плакала, умоляла перестать, все напрасно. Тогда я подбежала к окну в эркере, распахнула его и скачала на подоконник, будто собиралась выброситься. Это подействовало. Драка прекратилась, и Фанк покинул номер. Не попрощавшись с Фанком, я ближайшим поездом уехала в Берлин, в полной уверенности, что все кончено. Но мои страхи оказались напрасными. Вскоре принесли цветы и записку от Арнольда, и письмо от Луиса. Мой режиссер, кажется, примирился с тем, что я видела в нем лишь друга. Тем не менее, не нужно быть пророком, чтобы предвидеть, на съемках возникнут сложности. Моя озабоченность уселилась еще больше, когда я узнала, что Зокль, о котором я ничего не слышала после нашей размолвки в Цюрихе, участвовал с долей в 25% в финансировании «Святой горы». А кроме того, еще и купил общество Берг-Ундшпортфильм «Гезельшафт» «Фанк», вместе с принадлежавшей тому копировальной фабрикой во Фрайбурге. «Фанк ничего не говорил мне об этих сделках с Зоколем. Мои опасения, что при работе над фильмом будет еще немало сюрпризов, только усилились». Тем временем подготовительные работы продвинулись настолько, что съемки должны были начаться в первых числах января в Швейцарии, в Ленцерхайде. Примечание. Ай-Янцерхайде – швейцарский климатический курорт на берегу Хайденского озера. Только теперь до меня дошло, что я не имею никакого представления о спуске с гор на лыжах В те времена, почти 60 лет назад... Лыжи еще не были так популярны, как сегодня. Но мне не хотелось осрамиться, и потому я решил тайком брать уроки у Тренкера, который до работы над фильмом намеревался вместе с оператором Шнеебергером провести съемки в Доломитовых Альпах. Примечание. Шнеебергер Ганс, 1895-1971. Немецкий кинооператор. Работал в общей сложности над 120 фильмами. Среди них «Мелодия сердца» 1929, «Помера», «Приключения в Энгадине» 1932, «Абала», «Почтмейстер» 1939-1940, «Учижцы», «Умолкнувшая вена Вене» 1951, «Моришки, веселая страна виноградников» 1952 и «Счастливые путешествия» 1954, «Энгеля», Музыкальный фильм «Адьё, лебеволь, гудбай» 1961. Мартина. И я решила поехать в Кортину. Еще ни разу в жизни не видел я гор в снегу. Еловые леса в белоснежном уборе пробудили во мне воспоминания детства. От красот зимнего ландшафта захватывало дух. Тренкер и Шнейбергер согласились давать мне уроки. Отыскались и лыж. Первую попытку мы сделали на перевале Фальцарэго. Мне показали, как делать повороты в тогдашнем стиле, при этом я чаще лежала на снегу, чем стояла на лыжах. Через несколько уроков мне разрешили совершить коротенький спуск. Я направила лыжи вниз и наслаждалась чувством полета, пока не заметила, что скорость увеличивается, затормозить у меня не получалось. Склон становился все круче, спуск все быстрее и быстрее, пока, наконец, я не упала. Мои учителя оказались рядом и стали помогать выбраться из сугроба. Проклятье я почувствовала острой боли в левой ноге и стоять не могла. Никакого сомнения, нога сломана. Что за несчастье? Как теперь сказать Фанку? Через несколько дней в Ленсер Хайде предстояли самые важные, да и самые дорогостоящие съемки. На покрытом льдом озере были построены фантастические дворцы. Их возведение съело треть всей сметы. Тренкер спустился вниз в картину, чтобы раздобыть сани. Уже стемнело и стало сильно холодать. Шнейбергер взял меня на закорки и побрел по глубокому снегу. Начинался буран. Лодыжка сильно болела. Мы то и дело проваливали снег и падали, и в конце концов сдались, дрожа от холода, стали ждать сани. Меня мучило горькое раскаяние. На следующее утро на ногу наложили гипс. Оказалось, что у меня перелом левой лодыжки в двух местах. Рекорд – пять переломов за один год. Я испытывала адские муки, в основном из-за того, что ждала серьезнейших упреков со стороны Фанка, который еще ни о чем не знал. На машине, а потом на поезде, мы доехали до Ленсерхайды. И скоро позвонили режиссеру. Примечание. Кур – столица швейцарского кантона Граобюнден, граничащего с Австрией и Италией. О том, что, собственно, произошло, он узнал лишь при встрече на вокзале. Фанк был бледен, как полотно. Фильм держался на мне и рушился вместе со мной. Что станет, если я не смогу работать? Полностью масштабы катастрофы удалось оценить лишь на озере. Ледовые сооружения, высотой примерно в 15 метров, были готовы. мороз формировал их в течение нескольких недель съемки могли бы начаться немедленно, а я неподвижно лежала в гипсе все были в отчаянии и еще хуже подул фён примечание фён теплый и сухой ветер дующий по горному склону в долину и за шесть дней все великолепие плод полутра месячных трудов растаяло На озере еще покрытым льдом остались только руины. А тут еще одна беда. Ганнес Шнейдер примечание Шнейдер Ганнес, 1890-1955, австрийский киноактер, в кино с 1920 года. Участвовал в фильмах «Фанка», «Чудо-лыж», 1920, «Гора судьбы», 1924 года. «Святая гора» 1926, «Борьба за Матерхорн» 1928, которому также предстояло сыграть важную роль в фильме, катаясь на лыжах, поскользнулся, сорвался вниз и получил перелом бедра в четырех местах. В течение нескольких недель его жизнь была в опасности. Словно этого было мало, вышел из строя и Эрнст Петерсен. Примечание. петерсон Эрнст 1860-1930 Немецкий киноактер Снимался в фильмах «Святая гора» 1926 Борьба за Маттерхорн 1928 Белый ад Пицпалю 1929 бури над Монбланом 1930 Племянник Фанка Исполнитель наряду с Тренкером второй главной роли При съемке «Бешеного спуска на лыжах» Он перед самой камерой наехал на камень, скрытый слоем снега, пролетел, переворачиваясь в воздухе 15 метров и приземлился, сломав ногу. И, наконец, прямо какая-то дьявольщина, от несчастного случая пострадал еще и Шнейр Бергер, наш оператор. Он воспользовался невольным отпуском для поездки в Китсбюэль, чтобы принять участие в первенстве Австрии по скоростному спуску. Качество снежного покрытия на трассе было ужасным. Проступали камни, мелкие кустарники, песчаные проталины. Снежная блоха, как ее прозвали за отчаянные прыжки, в те времена один из лучших горнолыжников Австрии и Швейцарии попытался перепрыгнуть препятствие, развил бешеную скорость, перевернулся несколько раз в воздухе и остался лежать с травмой позвоночника. Так наш съемочный лагерь превратился в лазарет. В течение нескольких недель решали, быть ли вообще в святой горе. Прошел слух, будто Уфа собирается прекратить работу над фильмом. Мы потеряли почти всякую надежду. Шесть недель бездельничали в Ленсерхайде, не в состоянии снять хотя бы один единственный метр пленки. Тем временем Фион быстро слизывал снежный покров. Безжалостная, коварная погода. Но вот неожиданно подул ветер с северо-востока, и установились морозы. Температура упала, рабочие начали восстанавливать ледовые сооружения. Врач снял у меня гипсовую повязку, и я заковыляла Прошли первые съемки. Ночью на озере Вленцерхайде вспыхнули прожектора и осветили площадку. Было ужасно холодно, обрывались кабели, штепсельные розетки и камеры замерзали. Но, несмотря на все напасти, работа продолжалась. Спокойствие и самобладание Фанка были уникальны. Съемка я была очень увлечена. Фанк знакомил меня с особенностями режиссуры. Он учил, что одинаково хорошо нужно снимать все. Людей, животных, облака, воду, лед. Главное при этом, говорил Фанк, превзойти средний уровень. Отойти от привычных представлений и по возможности увидеть все новым взглядом. Мне разрешалось смотреть видоискатель камеры, находить интересные ракурсы, знакомиться с негативами и позитивами, с действиями цветных фильтров и объективов с разных фокусных расстояний. Я почувствовала, что кино могло бы стать для меня серьезным занятием, новым содержанием жизни. Одновременно стало ясно, что один человек здесь – ничто, это работа коллективная. Самый лучший исполнитель роли не покажет, на что способен, если никуда не годится режиссер. Итоговый результат зависит от качества проявки от снятого материала на копировальной фабрике. Но и самая лучшая проявка может ничего не дать, если плохо сработал оператор. Не справится со своей задачей кто-то один, под угрозу будет поставлен весь фильм. И еще две недели мы пробыли в Ленсерхайде и затем сделали перерыв. До конца съемок Святой горы было очень далеко. В качестве нашего следующего места пребывания Фанк выбрал зильс марию в Энгадине. Там мы поселились в небольшом пансионе. Было начало апреля, все гостиницы закрыты. Местечко казалось вымершим. Волнение последних месяцев, когда мы все время беспокоились, что съемки вот-вот прекратятся, заставили все наши личные проблемы отойти на задний план. Но они не исчезли. Гарри Зоколь часто приезжал в Ленсерхайде и при всякой возможности пытался вновь сблизиться со мной. Я спросила, ты сменил профессию? Он служил в австрийском кредитном банке в Инсбруке. Или работа в кино не более чем увлечение? Съемка одного фильма, сказал он, для меня в тысячу раз интереснее, нежели все банковские операции. Я же не сомневалась, что он прежде всего искал моей близости». Добиться моего расположения пытался и Фанк. Все чувствовали, как сильно он страдал. Поэтому мы с Тренкером старались скрывать наши чувства, уже давно переросшие простую симпатию. Все это создавало труднопереносимую напряженность. Прежде всего для меня. Порвав Фройд с Геймом, которого, как ни странно, продолжала любить, я надеялась благодаря Тренкеру избавиться от моей зависимости. Тренкер и Зокль уехали. Состояние Фанка изменилось. Он снова повеселел. Теперь у нас оставалось всего семеро, и я уже принадлежала к старому штабу. Быстро привыкла к этой новой и простой жизни вдали от цивилизации. Теперь в Зильс Марии надлежало в первую очередь серьезно научиться кататься на лыжах. В качестве учителя Фанк выбрал нашего кинооператора. Перелом лодыжек сделали меня неуверенной в себе. Шнейбергеру приходилось быть весьма терпеливым. Но с каждым днем мое обучение шло успешнее. Я узнала, какое терпение требуется при натурных съемках. Солнце нам большей частью не помогало. Проглянет на мгновение, и только мы соберемся снимать, тут же исчезнет. Так продолжалось в течение многих часов, пока мы в конце концов не упаковывали камеру и не отправлялись с посиневшими носами и ушами назад в долину. Но бывали дни, когда нам везло, и мы возвращались с великолепно отснятым материалом. До сих пор я любовалась скалами только снизу, а теперь предстояло провести съемки рядом с хижиной Фурно, высоко в горах. От Малой путь вверх шел по долине. Примечание. Малое. Горный перевал в верхнем Энгадине. 1815 метров. Наша группа состояла из пяти человек. Фанка, Тренкера, возвратившегося из Боцена, Шнеебергера, Носильщик и меня. Припекало весеннее солнце. Это была моя первая вылазка в горы. Лыжи мы подбили тюленьем мехом. От бесчисленных серпантинов я вскоре устала. Солба ручьями катил пот. Ноги все больше наливались свинцом. Наконец, крутой последний склон, и вот мы наверху. Панорама грандиозная. Для съемок в этот день было поздно, так что нам пришлось отложить начало работы до следующего утра. Необжитая хижина была как раз таких размеров, чтобы вместить всех. Мы развернули хлеб и сало, разожгли огонь, пошли истории о восхождениях, но вскоре всех нас охватило одно единственное желание — как можно быстрее заснуть. Так как хижина еще не успела прогреться, а одеял у нас было мало, То мы сняли только сапоги носильщик спал на скамье в хижине было две кровати которые располагались одна над другой как-то фанк их распределиться было бы естественно если бы на каждое спальное место легли по два человека фанк настоял на том что будет спать один на верхней кровати тренкер Шнейер,бергер и я должны были втроём разместиться на нижнем матраце Мы закутались каждый в два одеяла и легли. Я не могла заснуть. Тренкер тоже. Временами, когда Фанк беспокойно ворочался на своем ложе, я слышала скрип деревянных досок. Первым заснул Шнейрбергер. Я лежала между ними и Тренкером и не решалась пошевельнуться. Но после нескольких часов бодрствования усталость, должно быть, одолела меня. Тут мне показалось, будто слышны какие-то шорохи, Но я снова заснула. Когда я проснулась, то заметила, голова моя лежит на руке Шнейбергера. Приподнявшись на кровати, я с испугом обнаружила, что место слева от меня пусто. Я посветила карманным фонарем по всему помещению, но так нигде я не увидела Тренкера. Что случилось? На меня напал страх. Может, во сне я повернулась в ту сторону, где лежал Шнейбергер? Тренкер ложно истолковал это и приревновал. Если он действительно собрался и уехал, то это чистейшее сумасшествие. Я разбудила Шнейбергера и Фанка. Они убедились, что рюкзака и лыж Тренкера в хижине нет. Неужели он спустился вниз под Глетчеру? Все мы были очень озадачены. Фанк стал упрекать себя за то, что в последние дни ради шутки заставил Тренкера ревновать к Шнейбергеру. Мне не раз уже доводилось замечать у Фанка некую садистскую жилку, да и мазохистскую тоже. Теперь мы оказались в ужасной ситуации. Я не знала за собой никакой вины. В то время мои чувства к Тренкеру были еще ничем не омрачены. К Шнейбергеру я испытывала всего-навсего дружеское расположение. Но вот Фанк привел меня в бешенство. Не дразнил он Тренкера, как Мефистофель. Всего этого бы не случилось». В мрачном настроении, все еще поеживаясь от холода, пили мы утренний кофе. Как вдруг дверь распахнулась, в хижину ворвался солнечный свет. А следом, со смехом и словами «Мир вам!» валился Тренкер. «У нас гора с плеч упала». Тренкер сделал вид, будто у него хорошее настроение. Подхватил Фанка на руки, громко прокричав. «Фанке Тони, ты уж, скорее всего, начал думать, что я больше не возвращусь. Ха-ха-ха, как бы не так». Меня он как бы не замечал. У Фанка же в мыслях было одно — как можно быстрее заполучить на пленке сцену со мной и Тренкером. Еще до захода солнца съемки были закончены, и мы стали готовиться к спуску в долину. Тренкер отправился первым. Пока Шнейбергер с Фанком укладывали в рюкзаки кинокамеру, со всем, что к ней прилагается, поднялась буря. «Впервые в жизни я увидел, как быстро меняется в горах погода». Только что светило солнце, и вот уже на хижину обрушился ледяной ураган. Ни о каком спуске не могло быть и речи. Непогода должна была заставить тренкера на пути в малые, но как опытный альпинист он-то он уж разыщет дорогу вниз. Мы проводили без него время, как могли. Фанк пытался поднять настроение мрачным юмором. «Ночь нам, конечно, снова придется провести здесь». Теперь распределение спальных мест не вызвало никаких сомнений. Я буду спать внизу, фанк Ишнеябергера наверху. Ветер дул все сильнее. Прошло уже двое суток, наши запасы и дрова заканчивались. К длительному сидению мы были не готовы. Ели мы совсем мало, но все же вскоре не осталось ни крошки хлеба. Я понимала, что мужчины не хотят спускаться из-за меня. Одни, несмотря на обои, они давно бы уже были внизу. Однако их рыцарским порывом пришел конец, когда опустили рюкзаки. Короткое совещание, и через несколько минут мы уже были готовы к старту. Иного выхода не было. Фанк с носильщиком поехал вперед. Снежная блоха, лучше всех, остоявшая на лыжах, должен был опекать меня. Место встречи малое. Уже в считанные секунды обе фигуры исчезли, их поглотила снежная буря. Мы со Шнея Бергером стояли у двери хижины. Одежда не защищала от холода, ресницы и волосы тотчас заиндивели. Перед нами простиралась непроглядная пелена. Блоха схватил меня за руку, и мы заскользили вниз в неизвестность. Не было видно низги. Мне было совершенно непонятно, как мы найдем путь». «Держать ноги вместе!» – прокричал снежная блоха. И тут же я заметила, что мы летим над движущейся массой снега. Потом ногам снова стало легче. Вдруг мне показалось, что я стою на месте. В то же мгновение на бешеной скорости я полетела кувырком, несколько раз перевернулась, приземлилась возле какой-то скалы и в испуге почувствовала, как мое тело скользит вместе со снежной массой. Лавина крикнул я, что было силы. К счастью, это оказалось небольшой снежный оползень. Лежа по горло, засыпанное снегом, я увидела смутно вырисовывшуюся фигуру Шнейбергера, направлявшегося на помощь. Он откопал меня и стал растирать руки. Но на меня напал страх, и спускаться дальше я не хотела. Я боялась лавин и скал, а больше всего нового перелома. Снежная блоха ухватил меня за руку, и мы снова понеслись вниз по Глетчеру, часто едва не задевая за скалы, выныривавшие в самую последнюю секунду из непроницаемой серой завесы. Я висела в руках Шнея Бергера, как тряпичная кукла. Неожиданно мы въехали в лес, буран ослабел, видимость улучшилась. Еще несколько полян и дорог, и мы прибыли в Малую. Тренкер уже уехал.